Глава седьмая. Придя в берлогу, Линус сразу понял, что с атмосферой там что-то не так. Линус ожидал, что команда будет смирно ждать, когда папа принесет сладости, но Матти сидел на диване со задачным видом, а Хенрик съежился в кресле, и глаза его заволокла блестящая пелена. «Что такое?» — спросил Линус. «Что-то случилось?» Матти развел руками. «У Хенки типа нервный срыв, не знаю. Все в порядке» сдавленным голосом произнес Хенрик. «Ну, давай», — сказал Линус, — «рассказывай. Мы должны быть на одной стороне Хенрик махнул рукой и показал на вещи в берлоге. «Да просто я так давно тут не был». «И что? Нам тут было так хорошо. Пару лет. Единственное хорошее время в моей жизни. Когда мы здесь зависали, просто вспомнил. А сейчас кругом одно дерьмо». Хенрик чуть не плакал. Линус приобнял его плечо и сказал, «Давай, садись на диван и смотри». Хенрик сделал, как сказал Линус. Для начала надо определить порядок. Линус главный, и поэтому сидит в кресле. Подчиненный на диване, руки на коленях. мати подвинулся в сторону, чтобы освободить место для Хенрика, но старался его не касаться, словно опасаясь, что плаксивость Хенрика перекинется на него. Он бросил косой взгляд на Линуса, показывая, что оценил демонстрацию власти. Линус бросил с себя рюкзак, вытащил килограмм и со шлепком опустил его на крошечный журнальный столик. Матти сложила руки на груди, глядя то на пластиковую упаковку, то на Линуса. Выпятил нижнюю губу. И в это я, по-твоему, должен поверить, что это оно? Линус отклонился в кресле назад, так что пистолет врезался в поясницу. Показал на товар. Если это нюхнуть. Как мощнейший оргазм, только еще лучше. Мать хохотнула и сказал Знаете, что Юлия сделала на днях? Здесь было не место разговорам о горячей тёлке мать и поэтому Линус ударил костяшками пальцев по столу, так что Хенрик вздрогнул и поднял глаза. «Насрать, что там сделала Юлия», — отрезал Линус. «Вы должны понять, что у нас тут происходит. Попробовав это, народ просто сходит с ума, и родную мать готов продать за ещё одну дорожку. Я это знаю. Я толкал этот товар некоторое время, они просто сходят с ума. Это Линус положил руку на товар и похлопал по нему. «Килограмм. Чистый?» «Власти!» Речь Линуса произвела эффект. Мати посмотрел на упаковку с большим уважением, а Хенрик еще сильнее вжался в кресло. Затем в голову Мати пришла мысль, он показал на товар. «Говоришь, ты толкал это какое-то время. Я об этом ничего не слышал и не видел денег от продаж». Линусу не хотелось уходить в оборону, и все же он сказал, «потому что я не получил денег». «Что за хрень? Это у тебя такое хобби, что ли, толкать высококлассный кокс, потому что это весело?» Линус театрально вздохнул и наклонил голову. «Мати, иногда надо доказать собственную ценность, прежде чем тебе тоже дадут поиграть». «Это относится к нам с Хенки? Ты это хочешь сказать?» «Нет, вам можно сразу, поэтому завязывай с подозрениями. Ты тут со мной говоришь, или ты мне не доверяешь?» Мати сжал губы, посмотрел на товар и медленно кивнул. В тишине Хенрик воспользовался моментом и подал голос из глубины дивана. Я не могу в этом участвовать. Мне жаль, но не выйдет. Мне восемнадцать. Не пойдет. Казалось, Матти наконец пересек границу, оказался на правильной стороне. Он ударил Хенрика по колену и сказал. Ну-ка, соберись. Мы же это обсуждали, когда, как ты говоришь, зависали здесь. Когда нам можно будет участвовать по-настоящему? Это было тогда, сказал Хенрик. Об этом я и говорю. Те времена прошли, и мне жаль. Дико жаль. Что у тебя на руке? Спросил Линус. Что? Покажи, что у тебя на руке. «А это...» — Хенрик погладил пальцами руку вместе где была наколтая татуировка. «Это была такая глупость. Выглядит ужасно». Линус и Матти обменялись взглядами, и Матти снова похлопал Хенрика по колену, на этот раз не так дружелюбно. «Покажи», — сказал он, — «дай посмотреть». «Да вы что?» — спросил Хенрик. — «Думаете, я ее свел?» я ничего не думаю», — ответил Матти. — «Просто покажи». Хенрик покачал головой, глядя то на одного товарища по медвежьему братству — на другого как бы спрашивая, это серьезно? Не найдя в их глазах ничего, кроме зловещего любопытства, он пожал плечами и стал расстегивать рубашку. Линус был доволен. Мати подхватил его метод давления и развил его. Так ведет себя босс. Достаточно лишь намекнуть, и подчиненные сами все сделают. Требование Линуса показать татуировку было лишь внезапным озарением, но сейчас в голове оформился план. Он встал с кресла, подошел к двери и защелкнул замок. Когда он обернулся, Хенрик уже снял рубашку и закатал рукав на футболке. На плече обнаружился неровный синий треугольник. «Довольны?» — Линус показал на татуировку. «Что она для тебя значит?» «Она значит?» — ответил Хенрик. «Что было время, когда мы были очень близки, когда казалось, что все возможно, поэтому я ее сохраню навсегда, если ты это имеешь в виду». «Не-а», сказал Линус. «Я не это имею в виду. Я спрашиваю, помнишь ли ты, что она значит?» — Точно, — поддакивал мати Что она значит? — Блин, как вы задолбали! — Хенрик опустил рука в футболке. — Это глупость, которую мы сделали в детстве. Мы тогда много глупостей натворили. — А я совсем иначе это помню, — сказал Линус. — А ты так это помнишь, мати мати помотал головой. — Ня! Я помню, что мы пообещали всегда держаться вместе, поддерживать друг друга, делить все друг с другом, противостоять истальному миру. м М-м-м! промычал Линус. «И ты считаешь это глупостью, Хенке?» Глаза Хенрика снова заблестели, он всхлипнул, натягивая рубашку. «Я только хочу сказать...» «Мне плевать, что ты хочешь сказать», произнес Линус. «Я слышу, что ты говоришь, и можешь не надевать рубашку». Хенрик остановился, не успев вдеть правую руку в рукав. Нахмурив брови, он следил за Линусом. Тот пересек комнату и открыл ящик, в котором они хранили вещи, которые когда-нибудь могут пригодиться. В данный момент пригодился бы нож для вскрытия коробок». Линус достал его большим пальцем выдвинул лезвие. «Раз ты так думаешь», — начал Линус. Хенрик фыркнул. «Прекрати, Линус, это не смешно». Он говорил ровным, лишь чуть сдавленным от сдерживаемого плача голосом, но Линус заметил, что Хенрик то и дело бросает взгляд на дверь и замок на ней. Линус стал рядом с Хенриком и лезвием ножа показал на плечо. «Когда люди женятся», — сказал Линус, «они надевают кольца». А если потом хотят развестись, кольца снимают. Насколько я понимаю, ты хочешь развестись. В таком случае ее надо удалить. Матти, тяжело дыша, кивнул. — Совершенно верно. — Хорошо, что ты согласен, — сказал Линус и протянул Матти нож. — Потому что ты сделаешь ты. мати взял нож и облизал высохшие губы. Хенрик оставил рубашку на диване, а сам начал вставать со словами. — В эту игру я больше не играю. Вы... Линус достал пистолет и теперь держал его в нескольких сантиметрах от лица Хенрика. «Си-эл». Хенрик снова рухнул на диван. Он и Матти уставились на пистолет, который Линус направил Хенрику в правый глаз. Все замолчали. Линус призывным жестом показал на плечо Хенрика. Матти с трудом сглотнул и спросил. «Где ты его взял? Он настоящий?» Линус кивнул. «Давай уже, просто вырежи ее» мати посмотрел на лезвие у себя в руке словно оно стало острее и тяжелее и из игрушки превратилось в предмет повседневного применения который действительно можно использовать хенрик больше не смог сдерживать плач и по его щекам потекли слезы а слушайте, перестаньте это не смешно перестаньте мне же восемнадцать я не могу толкать этот товар мне же типа пожизненные дадут и вся моя дерьмовая жизнь будет спущена в унитаз разве вы не понимаете матьти сидел словно парализованно и смотрел на плечо хенрика где под футболкой скрывалась татуировка. Линус сделал вдох и закричал «Режь!», так что Матти подпрыгнул закатал Хенрику рукав. Снова увидев синий треугольник, Линус вспомнил тот бесконечно далекий вечер, когда собственными руками набил его Хенрику и ощутил укол меланхолии. «Как же это далеко! Теперь надо двигаться вперед!» Матти поднял нож, покачал головой и опустил его. «Я не могу», — сказал он Линусу. «Сам же понимаешь». Линус передвинул пистолет с Хенрика на Матти. «Можешь и должен. Я приказываю». дуло находилась в полуметре от лба Матти. Он уставился на Линуса. Что-то проскользнуло по его лицу, и почти радостным голосом он сказал. «Стреляй, если хочешь. Не думаю, что ты это сделаешь. Вряд ли мы уже дошли до этого. Хотя я могу ошибаться. Ничего. Но резать я не буду». Линус улыбнулся. Примерно на это он и рассчитывал. Матти был непоколебим. Такого хорошо иметь в своей команде. — Ты совершенно прав, — сказал Линус. — Я не выстрелю в тебя. Зачем на тебя растрачиваться? Но... Линус приставил пистолет к колену Хенрика и надавил так, что смял темно-коричневые дорогие брюки чина, с которые Хенрик стал носить в новой школе. — Сюда я выстрелить могу. До этого мы уже дошли. Так что, Хенрик... Линус посмотрел на Хенрика, который сидел, сложив руки на животе и стуча зубами от страха. Теперь тебе выбирать, колено или татуировка. та та та та ну, блин, Линус, Линус. — Завязывай с этим, — произнес Линус, — не сработает. Ты предатель, и мне на тебя насрать. Давай, мать, или я снесу ему колено. Я серьезный, ты это знаешь. Мать посмотрел Линусу в глаза, увидел, что это правда, сделал глубокий вдох, медленный выдох, а потом снова поднял нож и сказал. — Сорян, Хенрик. Тихим голосом он добавил, обращаясь в основном к самому себе. «Блин, вот грязи будет!» «Ладно!» — заорал Хенрик и поднял руки вверх. «Ладно, ладно, ладно!» «Ладно что?» — спросил Линус. «Ладно, я согласен». «Согласен на что?» «Я буду толкать твой товар, буду?» Линус опустил пистолет, наклонился к Хенрику и прошептал. «Тогда, наверное, не стоит так кричать».